Прожил Иван Васильевич с четвертой супругой. Наскучив ею, любострастный тиран заключил ее в монастырь, а себе взял в сожительницу Анну Васильчикову. Вскоре она умерла, и тиран на ее место взял некоторую вдову Василису Милентьеву. Наконец, в 1580 году царь вздумал торжественно вступить в пятый брак. В это время он женил второго сына своего Федора, для которого из собранных красавиц выбрал Ирину Федоровну, сестру своего нового любимца Бориса Годунова. Сей последний происходил от татарского Мурзычета, в XIV веке выехавшего из Орды в Москву. Затем царь для себя избрал Марию, дочь Федора Нагова. Обе свадьбы были отпразднованы с обычными обрядами». На сей раз Иван Васильевич уже не счел нужным обращаться к духовным властям за церковным разрешением, а ограничился тем, что после своего пятого брака некоторое время только исповедовался, но не приобщался. В правительственных делах самодурство Ивана Васильевича особенно высказалось следующим его поступком. «Продолжая игру в земщину и опричнину», И как бы не доверяя старым земским боярам, царь вздумал во главе земщины поставить особого государя, и притом человека не русского, а татарского происхождения. В Касимовском ханстве известному Шик-Алею, умершему в 1567 году, наследовал его дальний родственник Саин Булат, сын татарского царевича Бек-Булата. Сей служилый Касимовский хан принимал своими татарами такое же деятельное участие в походах и войнах Ивана Васильевича, как и предшественник его Шикалей. В 1583 году он принял христианство с именем Симеона. Тогда вместо Касимова царь дал ему в кормление Тверь с титулом великого князя Тверского. Этого-то татарина Симеона Бекбулатовича Иван Васильевич вдруг около 1575 года посадил государем в Москве, даже венчал его царским венцом и окружил пышным двором, а себя стал именовать только Иваном Московским». Поселился на Петровке, ездил к Семеону на поклон, как бы простой боярин, писал ему разные челобитные, величая его великим князем всея Руси, себя же и своих сыновей называя уменьшительными именами — Иванцом и Федорцом. От имени Семеона писались и некоторые правительственные грамоты, впрочем, неважные по содержанию. Такое чудачество с Семеоном Бекбулатовичем продолжалось около двух лет. Хотя разделение на опричненную земщину не было отменено при жизни Ивана Васильевича, но в последнюю эпоху его царствования названия Опричнина и опричник постепенно вышли из употребления, заменяясь названием «двор» и «дворовый». Наряду с тиранством и самодурством Ивана IV видим у него черты замечательной подозрительности, трусости и малодушия. Окружив себя преданную надежную дружину опричников или телохранителей, Он далеко не считал себя в безопасности и постоянно опасался боярских замыслов и козней, направленных будто бы к свержению его с престола. На сей случай он заранее искал себе верного убежища своей семьей и своими сокровищами, а потому не только строил для себя каменные укрепленные палаты в Вологде, но и устремил свое внимание за море на отдаленную Англию. «Выше мы видели, что член английской беломорской компании Дженкинсон, человек ловкий и предприимчивый, сумел понравиться Ивану Васильевичу, приобрести его доверие и, пользуясь тем, выхлопотать у царя расширение льгот для своей торговой компании. Эта компания получила почти исключительное право приставать к нашим северным берегам» получила разрешение учредить свои склады кроме Москвы в Вологде, Ярославле, Костроме, Нижнем Казани, Астрахани, Новгороде Великом, Пскове, Ругадиве и юрьеве Ливонском, а также беспошлинно провозить свои товары Волгу и в Каспийское море и Среднюю Азию. При помощи того же Дженкинсона царь попытался войти в непосредственные сношения с королевой Елизаветой и предложил ей в 1567 году заключение тесного оборонительного и наступательного союза. Причем тайной статьею договора должно быть представлено обоюдное право находить себе полный приют во владениях союзника в случае какой-либо невзгоды. Но умная королева по отношению к России заботилась только о торговых выгодах англичан и отнюдь не желала заключать такой договор, который бы обязал ее принимать участие в происходивших тогда войнах России с Польшей и Швецией из-за Левонии, Да если бы и желала, то не могла его сделать одной собственной волею при конституционном строе своего государства.